Где-то после полуночи кугель проснулся от звуков музыки. Подскочив, он посмотрел на море и увидел, что на воде возник призрачный город. В небо поднялись тонкие башни, освещенные сверкающими пылинками белого света, медленно скользившими вверх и вниз, вперед и назад. По аллеям неторопливо прогуливалась самая веселая и нарядная толпа, какую только можно было представить. Одетые в белые сияющие одежды люди играли на инструментах, издающих нежные звуки. Мимо проплыла барка, выстланная подушками и приводимая в движение гигантским шелковым парусом. Фонари на ее носу и корме освещали палубу, заполненную гуляющими. Одни играли на лютнях и пели, другие пили из копков. Кугелю до боли захотелось разделить радость этих людей. Он кое-как поднялся на колени и выкрикнул несколько слов. Музыканты опустили свои инструменты и стали разглядывать его. Однако увлекаемое огромным голубым парусом судно вскоре уплыло прочь. Через некоторое время город замерцал и исчез, оставив вместо себя лишь темное ночное небо. Кугелю ставился во тьму. Горло его сжалось от горя, какого он никогда не испытывал раньше. К своему удивлению он обнаружил, что стоит у кромки воды. Рядом с ним находились Сабакуль, Гарстанг и Касмайер. Все косо поглядывали друг на друга, но не произносили ни слова. Затем все отошли вглубь берега и вскоре уснули на песке. Весь следующий день паломники разговаривали мало и даже избегали друг друга, словно каждый из четырех желал оставаться наедине со своими мыслями. Время от времени то один, то другой, без особого энтузиазма поглядывал на юг, но никому, казалось, не хотелось покидать это место, и никто не заговаривал об уходе. Прошел день, а паломники так и не вышли из полуоцепенелого состояния. Солнце село, и наступила ночь. Никто из спутников даже не пытался заснуть. В полночь вновь появился призрачный город. На этот раз праздник был в самом разгаре. В небе расцветали чудесные затейливые фейерверки, кружева, сети, взрывы звезд красного, зеленого, голубого и серебристого цвета. Вдоль набережной прошла процессия призрачных девушек, наряженных в костюмы, переливающиеся всеми цветами радуги. Призрачных музыкантов в просторных красно-оранжевых одеждах, кувыркающихся призрачных орлекинов. В течение нескольких часов над водой разносился шум гулянья. Кугель вошел в воду по колено и стоял, глядя на праздненство, пока оно не успокоилось и город не исчез. Когда Кугель отвернулся, остальные паломники последовали за ним на берег. На следующий день все чувствовали слабость от голода и жажды. Угель хрипло пробормотал, что им нужно идти дальше. Гарстанг кивнул и прошипел осипшим голосом. «К святилищу Гилфига!» Сабакуль кивнул. Его некогда пухлое лицо стало изможденным, щеки впали. Глаза подернулись пеленой и затуманились. Да, Его дыхание вырывалось со свистом. «Мы отдохнули! Нам надо идти дальше!» Касмайер тупо кивнул. «К светилищу!» Но никто не пошел на юг. Кугель добрел до гребня прибрежной полосы и уселся ждать наступления ночи. Глянув вправо, он увидел человеческий скелет, сидящий в позе, похожий на его собственную. Содрогнувшись, кугель повернулся налево. Здесь был второй скелет, на этот раз разрушенный временем и погодой, а за ним еще один, просто куча костей. Кугель поднялся и рысцой побежал к остальным. «Быстро!» — закричал он, — «пока у нас еще есть силы! На юг! Идем, иначе мы умрем, как те, чьими костями усыпан берег! «Да, да», — пробормотал Гарстанг, — «к светилищу» и тяжело поднялся на ноги. «Идемте», — позвал он остальных, — «мы уходим на юг». Сабакуль встал и выпрямился. Касмайер сделал вялую попытку подняться и снова свалился на песок. «Я останусь здесь», — еле слышно проговорил он. «Когда вы дойдете до святилища, заступитесь за меня перед Гилфигом. Объясните ему, что чары оказались сильнее моего тела». Гарстанг хотел остаться и уговорить Касмайра, но Кугель указал на заходящее солнце. «Если мы прождем до темноты, то пропадем. Завтра у нас не останется сил». Сабакуль взял Гарстанга за руку. Мы должны уйти отсюда до наступления ночи». Тот сделал последнюю попытку уговорить Касмайера. «Мой друг и товарищ, соберись силами. Вместе мы пришли из далекой долины Фольгоса, вместе спустились на плато по Скамандеру и вместе пересекли ужасную пустыню. Неужели мы должны расстаться прежде, чем дойдем до святилища?» «Идем к святилищу!» – проскрипел Кугель. Но Касмайер отвернулся. Кугель и Сабакуль увлекли Гарстанга прочь. По его иссохшим щекам катились слёзы. Шатаясь, паломники шли вдоль берега на юг, стараясь отводить глаза от ясной, гладкой поверхности моря. Умирающее солнце опустилось за горизонт, взметнув ввысь разноцветный веер лучей. Разбросанные высоко в небе клочки облаков горели спокойной желтизной на фоне странного бронзово-коричневого неба. Опять появился город, и никогда он не казался таким великолепным, как в эту ночь. На шпилях играли отблески заката. Вдоль набережной прогуливались юноши и девушки с цветами в волосах. Время от времени они приостанавливались, чтобы взглянуть на трех путников, идущих по берегу. Закат погас. В городе засверкали белые огни, и по воде разнеслась музыка. Долгое время она преследовала троих паломников, но, наконец, начала замирать вдали и утихла совсем. Лишь однообразное и гладкое море простиралось на запад, отражая последние коричнево-оранжевые сполохи. Примерно в это время паломники набрели на ручей со свежей водой, неподалеку от которого росли ягоды и дикие сливы. Здесь путники остановились на ночлег. Наутро кугель орудил ловушку, в которую попалась рыба и поймал на берегу несколько крабов. Трое паломников с новыми силами двинулись на юг, все время высматривая впереди святилище, существование которого Кугель уже почти начал верить, настолько сильна была убежденность Гарстенга и Сабакуля. Однако, по мере того, как они продвигались вперед, именно благочестивый Сабакуль начал постепенно отчаиваться. Он подвергал сомнению искренность полученного от Гилфига повеления и даже терял уверенность в неотъемлемой добродетели самого Гилфига. «Чего мы добились этим мучительным паломничеством? Неужели Гилфиг сомневается в нашей набожности? Вне всякого сомнения мы доказали ее присутствием на очистительных обрядах. Зачем он послал нас так далеко?» Пути Гилфига неисповедимы. С трудом поднял палец вверх Гарстонг. Мы все-таки пришли сюда и должны продолжать наши поиски. Сабакуль застыл на месте и оглянулся назад, туда, откуда они пришли. Вот мое предложение, медленно проговорил он. Давайте воздвигнем на этом месте каменный алтарь, который станет нашим святилищем. Потом исполним обряд. Когда требования Гилфига будут удовлетворены, мы сможем обратить лица к северу, к деревне, где остались наши товарищи. И там, если нам повезет, мы сможем изловить наших вьючных животных, пополнить запасы и отправиться через пустыню. Возможно, нам и удастся вновь добраться до Эрзодомата. Гарстанг заколебался. В пользу твоего предложения говорит многое. Но все же... «Лодка!» — закричал Кугель. Он показал на море, где в полумиле от берега плыла рыбацкая лодка, подгоняемая вперед квадратным парусом, свисающим с длинной гибкой реи. Лодка исчезла за мысом, поднимающимся в миле к югу от того места, где стояли паломники. Внимательно оглядев его, Кугель указал товарищам на деревню, виднеющуюся на его кромке. «Замечательно!» – объявил Гарстанг. «Эти люди могут быть нашими братьями-гилфигитами, а деревня – местом, где находится святилище. Вперед!» Но Сабакуль все еще противился. «Неужели знания о священных текстах могли проникнуть так далеко?» Сомневался он. «Необходимо соблюдать осторожность», — напомнил Кугель. «Мы должны сначала все очень тщательно разведать». И он повел паломников за собой через заросли Тамариска и Лиственницы к месту, откуда можно было взглянуть на деревню сверху вниз.